Дневник Атласа. 1951-1992 годы. Глава 42. Обратное путешествие в Англию я провел за составлением списка тех мест, где могла бы находиться Элли. Я понимал, что это грандиозная задача, поскольку она включала повторение всех наших странствий в Европе. Тем более не существовало никакой гарантии, что она не могла оказаться в другом месте – где мы еще не бывали. Но нужно было с чего-то начинать. Ральф Маккензи проявил себя самым достойным образом, когда я связался с ним и сообщил о своем отъезде из Австралии. Он даже приехал в порт Аделаиды, чтобы проститься со мной, как будто я был его старинным другом или братом. «Спасибо, Атлас! Вы почти в одиночку возродили былую империю Мерсеров. А шахты позволили нам сделать много. в том числе восстановить обветшавшую миссию в Хермансберге, которая так много значит для Китти. Я от всего сердца благодарен за все, что вы сделали. Он обнял меня. Взаимно, Ральф. Спасибо вам. Надеюсь, теперь вы будете путешествовать первым классом. Я рассмеялся и показал свой билет второго класса. Но, Атлас, вы теперь мультимиллионер. Ваши 10% процентов гарантировали это? Похоже, старые привычки умирают тяжело. Кстати, мне может понадобиться ваша помощь для перевода моих средств в Европу. А, не беспокойтесь, я окажу всяческую помощь. Мне жаль расставаться с вами. И я знаю, что в Куберпеде тоже сожалеют о вашем отъезде. Тот день, когда вы спасли шахтеров и забрушившиеся шахты, навсегда сохранится в их памяти. Вы настоящий герой. Он не на шутку расчувствовался. Вообще-то, Ральф, я думаю, что это они спасли меня. Кроме того, Майкл превосходно справится в моё отсутствие. До следующей встречи! Он протянул руку, и мы обменялись рукопожатием. Я повернулся к причальному трапу и снова поднялся на палубу Ориента. Само плавание прошло, как во сне. Боюсь, что впервые в жизни я предался поглощению отупляющего количества алкоголя. В первый же вечер я направился в бар, чтобы отметить отплытие из Австралии рюмкой виски, а в результате провел там целый вечер. На следующий вечер я вернулся, и потом тоже. Довольно скоро я стал торчать в баре целыми днями. По прибытии в Англию я сразу же пошел в Артур-Морстон-Букс, где Руперт был так потрясен моим появлением, что пролил чашку чая на коробку с новыми книгами. «Боже мой, старина!» Вы меня напугали, да и коты. Как ваши дела? Я постарался как можно короче описать события последних двух лет. Подумать только! Бедный вы, бедный малый. Хотелось бы порадовать вас хорошими новостями и сказать, что она была здесь, но... Увы, нет. В любом случае, дело стоило визита. Я повернулся к выходу. Обождите, старина. Судя по вашему виду, вам не помешает чашка крепкого кофе. а, возможно, и уютная постель для ночлега. Вы знаете, что мы с Луизой будем рады... Руперт, когда мы расставались, вы сказали, что займетесь Кригом. У него был слегка виноватый вид. Да, я сдержал слово. Но, как вы и предсказали, этого прохвоста как будто вообще не существует. В наших архивах не нашлось никаких зацепок. Мои коллеги из цирка... ну Это жаргонное название службы «Ми-6». «Нашли упоминание о Криге Эззу в старой российской переписи, но вам от этого никакой пользы?» «Да», — вздохнул я. Он возвращался сюда. «Больше нет, старина. Мы держали магазин под наблюдением еще несколько недель после вашего отъезда, но он как сквозь землю провалился. Я обвел взглядом книжный магазин. Полки были выкрашены в белый цвет, из-за чего возникало ощущение лучшей освещенности и простора». Элли бы одобрила это. — Спасибо, Руперт. Меня посетила одна мысль. Интересно, можно ли будет связаться с Флорой и узнать, не выходила ли Элли на контакт с ней? — Разумеется, — ответил Руперт и направился в заднюю часть магазина. — Я сейчас же позвоню ей. Сейчас она живет в Лейк-Дистрикт. Он трусцой поднялся по лестнице, но вскоре вернулся, качая головой. — Извини, старина... Лора не подошла к телефону. — Но она будет рада видеть тебя. Она говорила, что ее дом всегда открыт для вас. — Спасибо, Руперт, — промямлил я и пожал его руку. — Ты уверен, что не хочешь выпить чашку Крепкого? Но я закрыл дверь магазина, прежде чем мой друг успел закончить фразу. Оттуда я направился в гостиницу «Кларидж», где снял номер и попросил консьержа организовать следующий этап моего путешествия. в Швейцарию. Несомненно, мистер Кехлер был не так рад видеть меня, как Руперт. Когда я вошел в офис Кехлер и Швейткарт на Рюдерон, секретарша сначала не узнала меня. — Мистер Танет? — ахнула она, стараясь осознать, что изможденный бородатый мужчина в прихожей — это на самом деле я. Я кивнул, и она поспешно взяла трубку телефона. Эрик Кехлер выбежал из кабинета и недоверчиво покачал головой, прежде чем пропустить меня к себе. — Атлас! Где вы пропадали, человече? О чем я убедительно просил вас в самом начале процесса? Не исчезать с лица земли. Но вы, друг мой, решили поступить именно так. Ей-богу, лучше я передам вас на попечение нового молодого юриста, потому что семья танет, доведет меня до смерти. Я поднял руку, призывая его к молчанию. — Элли. Она связывалась с вами. — Нет, — сердито признал он, — точно не связывалась. А теперь вам предстоят крупные объяснения, особенно перед швейцарским бюро по гражданству, которое два года задерживало вашу заявку. — Где вы были, Атлас? Я опустился на диван в задней части комнаты и рассказал историю моей разлуки с Элли и работы в Австралии. Эрик внимательно слушал, но остался недовольным. — Простите, Атлас. — Простите, Но что вообще заставило вас остаться в Австралии? Если вы хотели перемен, почему бы не вернуться в родную страну, особенно с вашим гражданством и с таким состоянием? Я вспомнил, что ни разу не говорил Эрику о Криге, но сейчас у меня просто не было сил для этого. Я собираюсь посетить Гофманов и посмотреть, как идут дела у детей. Вы не могли бы заблаговременно позвонить им? Эрик вздохнул. «Хорошо». Уверен, они будут рады встретиться с вами. Георг подает особенно большие надежды. В сущности, мы с ним подружились, и раз в неделю он помогает мне. У него превосходный ум, и он хочет стать юристом. В таком случае я уволю вас и найму его, — слабо пошутил я. Может быть, однажды так и будет, но Атлас... Atlas... Что, Эрик, вы пока что остаетесь моим клиентом, и я не хочу давать непрошенные советы. Но сейчас вам не помешало бы принять холодный душ и побриться, а также выпить побольше воды. Помните, что вы спасли этих детей?» Он строго посмотрел на меня. «Не портите их представление о вас, как об их ангеле-хранителе». Его слова попали в точку. «Хорошо. Я так и сделаю. Завтра я первым делом собираюсь повидаться с детьми». Пожалуйста, позвоните в гостиницу и сообщите мне, устраивает ли это Гофманов. Я остановился в отеле «Бориваш». — Как пожелаете, мистер Танет. Эрик проводил меня к выходу. Я вернулся в гостиницу, сгорая от стыда, и в тот вечер не прикасался к спиртному. На следующее утро я взял такси до городского дома «Агаты», который до сих пор было легко заметить по розовому фасаду. Жильцы очень тепло встретили меня. — У вас есть все необходимое, миссис Гофман, поинтересовался я. — Хочу убедиться, что вы не тратите собственные деньги на содержание детей. Она энергично кивнула. — Не пей, не мистер Танет. Агата очень гордилась бы вашими благотворительными наклонностями. Это фамильная черта вашей семьи. Дети приветствовали меня как давно пропавшего дядюшку. Я был ошеломлен тем, как они выросли за годы моего отсутствия. Хотя чему удивляться? Эти годы пришлись на переходную фазу их подросткового развития. Гофманы явно настояли на том, чтобы они нарядились в пух и прах ради своего благодетеля, и я был полон раскаяния за то, что не принимал участия в их жизни. «Здравствуйте, мистер Танет!» — ломающимся голосом произнес Георг. «Его глаза находились почти вровень с моими, когда мы обменялись рукопожатием». Боже правый! — Это юный Георг или его отец? — спросил я в попытке пошутить, прежде чем вспомнил о судьбе, постигшей его родителей. Георг заметил мое крайнее смущение и добродушно улыбнулся. — Вы помните мою сестру Клавдию? — он указал на девушку, которая тоже заметно подросла, но имела такое же нежное лицо, как и раньше. — Приятно видеть вас снова, мистер Танет, — она сделала Книксон. Мы с братом бесконечно благодарны за вашу доброту. — Нет, «Тоже очень приятно видеть вас, Клавдия. И не надо меня благодарить. Это Гофманы заслуживают вашей благодарности. Вам нравится жить в Женеве?» Оба дружинки в нуль. «Как продвигаются ваши занятия?» «У меня все очень хорошо, мистер Танет», — Серьезно ответил Георг. «Я слышал, что ты посещаешь мистера Кехлера. Это правда, что тебе хочется стать юристом?» Георг пошаркал ногами. «Да, это стало моей мечтой». Я хочу влиять на устройство мира, чтобы жизнь была более справедливой. Его слова вызвали у меня улыбку. Не могу придумать ничего более благородного. Я рад за тебя, Георг. Если такова твоя мечта, она обязательно сбудется. Я постараюсь, мистер Танет. Он помедлил и покосился на миссис Гофман, стоявшую в углу комнаты и сурово смотревшую на него. Но мистер Кехлер говорит, что в университетах и юридических школах Очень высокие расценки за обучение. Георг! Воскликнула миссис Гофман, мистер Танет пробыл здесь не больше пяти минут, а ты имеешь дерзость требовать еще денег, когда он и без того обеспечивает вашу жизнь. Я улыбнулся. Пожалуйста. Миссис Гофман, не надо кричать на него. Настоящий юрист должен быть храбрым, изобретательным и должен уметь задавать неудобные вопросы. Я считаю, что Георг соответствует всем трем критериям. — Я обещаю, что когда-нибудь верну ваши деньги, — сказал Георг, — до последнего пенни. Я положил руку ему на плечо. — Не сомневаюсь, что ты так и сделаешь, если будет возможность. Но сейчас в этом нет надобности. Если ты продолжишь учебу и не будешь огорчать мистера и миссис Гофман, то, уверяю тебя, для твоего образования не будет никаких материальных препятствий. — Спасибо, мистер Танет, — воскликнул Георг. — Спасибо вам! «Разумеется, то же самое относится к тебе, Клавдия. Тебе нравится учёба?» «Некоторые уроки довольно трудные», — неуверенно ответила она. «И я пока не говорю по-французски так же хорошо, как мой брат». «Это пока», — я подмигнул ей. «Продолжай стараться». Я протянул им руки. «Было очень приятно встретиться с вами, но, боюсь, мне пора идти. Продолжайте радовать ваших приемных родителей, ребята». Я обменялся рукопожатием с Георгом, А Клавдия удивила меня, заключив в объятия. Супруги Гофман проводили меня до парадной двери. Вы замечательно относитесь к детям, мистер Танет, сказал мистер Гофман и похлопал меня по спине. Пожалуйста, называйте меня Атласом. И я не устану повторять, что это вы заслуживаете благодарности. Как бы то ни было, немногие пользуются своим наследством для того, чтобы устроить жизнь двух сирот. двух совершенно незнакомых людей. Вами движет только доброта, а это достойно похвалы. — Спасибо, — сказал я, когда проглотил комок в горле. Когда я уладил дела с Эриком Кехлером, в том числе связал его с Ральфом Маккензи для безопасного перевода в Европу моего крупного банковского счета в Австралии, то подписал последние документы, позволявшие мне получить швейцарское гражданство. Потом я вернулся. «В Англию». «Читатель может обоснованно задаться вопросом о моих опасениях столкнуться с Кригом Эззу во время обратного путешествия по Европе. Но должен признать, я практически не испытывал страха. Из этого дневника вы уже знаете, что без Элли я не держался за жизнь. Я вдохновлялся своими поисками и более ничем. Я добьюсь успеха или умру, пытаясь это сделать». Паромная переправа из нью в Берген проходила в плохую погоду при сильном волнении, но была милосердно короткой, и мы пришвартовались к берегу через 24 часа. Что я мог сказать Астрид и Хорсту после той невообразимой трагедии, которую им пришлось пережить? Мое беспокойство усугублялось перспективой снова посмотреть в глаза маленькому Феликсу и увидеть его душевную боль. В результате я заглушил беспокойство с помощью бутылки в виски во время переправы. Я знал, что должен пройти этот путь до конца. Если Элли куда-то вернулась, то Берген казался наиболее очевидным выбором. Карин была ее лучшей подругой, а и стали для нас родными людьми. Я прошел знакомым путем из гавани в холмы, где когда-то стоял коттедж, приютивший нас. И я постучал в дверь. «Эт минут!» — послышался ответ. Я немного подождал, собираясь силами для трудного разговора. Вскоре появилась Астрид. Она сильно постарела. Ее когда-то румяные щеки обвисли, а густые светлые волосы свалялись и посидели. Мало-помалу она узнала меня. Ее зрачки расширились, глаза заблестели от слез. «Здравствуй, Бо!» — сказала она. «Астрид!» Никакие слова не скажут, как мне жаль. Но прежде чем я закончил фразу, Астрид обняла меня и так крепко прижала к себе, что я задохнулся. "Хорст!" крикнула она и потащила меня в дом. "Хорст!" Отец Пипа показался из-за угла в конце коридора и недоуменно заморгал. "Неужели это Бо де Плеси! — пробормотал он. "Здравствуй, старый друг." Теперь Хорст ходил с тростью. Он медленно подошел ближе и тоже обнял меня. Потом постучал по груди рукояткой трости. — Рад видеть тебя. Не такой уж молодой человек. — Садитесь, пожалуйста, я заварю чай, — сказала Астрид. — Ты по-прежнему любишь английский для завтрака? Прежде чем я успел ответить, Астрид скрылась в крохотной кухне. Я последовал за Хорстом в гостиную, которая совершенно не изменилась за десять лет моего отсутствия. «Хорст», — начал я, — не могу выразить, как мне жаль. Он поднял трость, останавливая меня. «Пожалуйста, не будем говорить об этом. Все в Берге не знают, что нам пришлось пережить. Когда мы проходим мимо, то повсюду видим сочувственные лица». «С нас достаточно на всю оставшуюся жизнь». «Понимаю», — тихо ответил я. Хорст опустился в кресло и пригласил меня сесть. «Итак, расскажи мне о своей жизни, Бо. Как твоя рука? Ты теперь виолончелист в Лондонском симфоническом оркестре? Я и забыл, когда последний раз играл на виолончели. Вы нет. Рука больше не болит». Но через несколько минут активных занятий сухожилия начинают протестовать. Я примирился с тем, что никогда не стану виртуозом. Хорст разочарованно покачал головой. Какая печальная утрата. У меня были большие надежды на тебя. Но как же ты провел последние десять лет? Я рассказал ему о Хайвельде, о Бартур Морстон Букс и об Австралии. Боже мой, Бо! Опаловые шахты! Никогда бы не подумал, что милый и робкий юнец, которого я знал, станет главой такого большого бизнеса. Но жизнь не перестает удивлять нас неожиданными поворотами. Пока вы с Элли счастливы друг с другом. Кстати, где она? Приехала в Берген вместе с тобой? Я уперся взглядом в пол. — Нет, Хорст, ничего подобного. На самом деле я здесь, потому что разыскиваю ее. Полагаю, ваш вопрос означает, что она не появлялась в Бергини за последние два года. — Нет, — беспокойно ответил он. — Что-то произошло между вами? Когда вы были здесь, то явно любили друг друга. Мы были уверены, что ваш брак не за горами. Я тяжело сглотнул. Мне тоже так казалось. Но у меня уже два года не было никакой связи с ней. Хорс не знал, что сказать, но, к счастью, Астрид принесла чай. «Кажется, я застала самый конец вашего разговора», — с грустной улыбкой сказала она. «Вы больше не вместе?» Я покачал головой. Я и подумала, как необычно, что она не упомянула о тебе в последнем письме, которое мы получили. «Я вскинул голову письмо». Когда вы получили его? Должно быть, месяцев шесть назад. Только полгода назад мое сердце учащенно забилось. Можно посмотреть. Разумеется, бо, ответила Астрид. Она прошла к столу, открыла верхний ящик и перебрала бумаги в поисках нужной. Вот оно. Довольно короткое, но нам было приятно получить весточку от нее. Астрид протянула мне письмо. Было приятно снова увидеть аккуратный. Изящный почерк Элли. Мои дорогие Хорст и Астрид, Надеюсь, у вас все хорошо. Я ужасно скучаю по вам и по Бергену, а также по моим дорогим друзьям Карин и Пипу. В последнее время я часто вспоминала о вас и о наших музыкальных вечерах на вершине холма. Вечера в Норвегии были волшебными, и я тоскую по ним. Но все осталось в прошлом. Музыка Грига наводит меня на мысли о вас и о прекрасной земле, которую я недолго имела честь называть своим домом. Миновала еще одна жизнь, но я хочу, чтобы вы знали, что по-прежнему дороги моему сердцу. Никогда не забуду наши общие воспоминания. Никогда. Дорогой Феликс уже вырос, у него все впереди, но я желаю, чтобы его родители тоже гордились им. Ваша «Элли». Я положил письмо на колени и нахмурился. «Довольно необычное послание, вы не находите?» Астрид пожала плечами. «Правда? Возможно, немного бессвязное, но я отношу это на тот счет, что норвежский язык не был родным для вас обоих». «Да. Но ко времени нашего отъезда она свободно разговаривала по-норвежски, как и я. Не знаю, в чем дело, но что-то в ее письме настораживает меня». Это не похоже на ту Элли, которую я знал. Я посмотрел на Астрид. «Вы имеете полное право отказать мне, но могу я забрать это письмо?» «Разумеется». Она ласково улыбнулась. Меня озарило. «Астрид, вы сохранили конверт от этого письма. Там должен быть почтовый штемпель». Она покачала головой. «Прости, бо, но я выбросила его. Осталось лишь письмо». Я помню, что оно пришло из-за рубежа. — Откуда? Из Англии? — Нет, не из Англии. Она прикрыла глаза и задумалась. — Или я точно помню, что надпись на штемпеле была на английском. Но, боюсь, больше не могу сообщить ничего полезного. — Все в порядке, — сказал я, скрывая разочарование. Пора было сменить тему. — Как поживает Феликс? — Кажется, ему уже одиннадцать. Астрид и Хорст обменялись взглядом. — Ему тринадцать, — сурово произнес Хорст. — Господи, как летит время! — У него все хорошо? — Как тебе сказать? — Феликс — трудный ребенок, — дипломатично ответил Хорст. — Он довольно неуживчивый мальчик. — Значит, он настоящий сын своего отца. На губах Астрид появилась слабая улыбка. — Это правда. Но юный Феликс причиняет гораздо больше неприятностей. Хотя и не виноват в этом. Он сильно тоскует по отцу и матери. — Могу представить, — искренне сказал я. Словно по сигналу громко хлопнула входная дверь коттеджа, и в гостиную заглянул подросток. Точная копия Пипа, но с темными волосами и темно-карими глазами Карин. «Феликс — Феликс Салворсон! — воскликнула Астрид. — Осталось еще половина учебного дня. — Что ты делаешь дома? — Феликс небрежно пожал плечами. — Мне не хотелось там оставаться. Сегодня уроки слишком скучные. Его взгляд уперся в меня. — А вы кто такой? — Феликс, не груби! — отрезал Хорст. — Все в порядке, — отозвался я. — Этот молодой человек имеет право знать, кто находится в его доме. Я встал и протянул Феликсу руку. «Здравствуй, Феликс. Меня зовут Бо. Я был близким другом твоих родителей и помню тебя еще совсем маленьким. Он неуверенно пожал мою руку. «Вы знали Пипа и Карин?» «Да. Хорошо знал. Они были необыкновенно добры ко мне, когда я больше всего нуждался в этом. Я их никогда не забуду». не говоря о ваших дедушке и бабушке, которые согласились приютить у себя и накормить совершенно незнакомого человека. Он окинул меня взглядом. «Если вы так дружили с моими родителями, то почему я никогда не встречался с вами раньше?» «Ради всего святого, Феликс, будь повежливее с нашим гостем», — одернула его Астрид. «А что? Я всего лишь заметил, что если его не было здесь раньше, откуда ему близко знать моих родителей?» Я понимал его гнев. «Ты прав, Феликс. За прошедшие годы мне бы следовало время от времени возвращаться сюда, но не получилось. Я искренне сожалею об этом. Рад, что ты вырос таким откровенным и прямым молодым человеком. Родители гордились бы тобой». «Только не его школьными прогулами», — вставил Хорст. Феликс нахмурился. «Да ладно тебе, дедушка!» Если я проведу один день за фортепиано вместе с тобой, то смогу узнать гораздо больше. Кстати, я собирался заняться музыкальными упражнениями». Он вышел из комнаты и поднялся в свою спальню, громко топая по лестнице. Я невольно улыбнулся своевольному духу этого юноши, который так часто проявлялся у Пипа и Карен. «Да». Его родители определенно гордились бы своим сыном. «Юный Феликс тоже музыкант?» — поинтересовался я. Хорст пожал плечами. «Что тут скажешь? Это фамильная черта. Хотя Феликс вечно попадает в разные истории, он чрезвычайно одаренный пианист. Думаю, в музыкальном смысле он даже превосходит пипа». Хорст вдруг глубоко опечалился. И «Это кое о чем говорит». Я подошёл к старому другу и положил руку ему на плечо. Я знаю, как он был бы благодарен за то, что вы с Астрид делаете для его сына. И Карин тоже. В глазах Хорста блеснули слезы. Приятно было снова встретиться с вами. Спасибо за чай, Астрид. Подожди, ты же только что пришел. Не хочу обременять вас, — отозвался я. В моей жизни такое случалось слишком часто. — Не глупи, молодой человек, — строго сказала Астрид. — Ты присоединишься к нам за ужином. Это даже не обсуждается. — Где ты остановился? — Я... Астрид погрозила мне пальцем. — Ради всего святого, Бо. Только не говори, что тебе негде жить. Я собирался зарегистрироваться в Гранд-отеле и завтра отплыть на пароме во Францию. — Во Францию? — повторил Хорст. — Но почему? — Это родина Элли. Я думаю, что она могла вернуться в Париж, где мы познакомились. Астрид подошла и положила руки мне на плечи. «Хорошо. Возвращайся во Францию, если так нужно, и продолжи поиски. Но мы с Хорстом настаиваем, чтобы ты на несколько дней остался с нами». Она умоляюще посмотрела на меня. «Спасибо». «С радостью», — ответил я. «Я провел в Бергене несколько благословенных дней». Я совершал великолепные прогулки по холмам в парке Фьёллстрёк-Нинер, вечерами грелся у костра и уплетал знаменитую тушеную баранину с капустой, которую готовила Астрид. Ближе к концу моего визита даже Феликс стал более благосклонен ко мне, особенно после того, как я настроил фортепиано, раньше принадлежавшее Пипу. Когда пришло время отъезда, я поднялся на борт парома Берген-Амстердам, а потом воспользовался железнодорожными пересадками, чтобы добраться до Парижа. Если Элли вернулась в город, то с кем она могла связаться? С Ландовски? С Брайли? Может быть, с мадам Ганьон? Мне хотелось поговорить с месье Иваном, но я понимал, что возвращение в Парижскую консерваторию будет нежелательным на фоне того, что произошло между мной и месье Туссеном, хотя с тех пор минуло немало лет». В итоге я решил начать с мастерской Ландовски в Буйонь-Беланкуре. Дом остался точно таким же, каким он сохранился в моих воспоминаниях. Белый каменный фасад немного потускнел, но по-прежнему был покрыт фиолетовыми цветами пышно разросшиеся глицинии. Я немного постоял на улице, проникаясь ощущением места, где обрел дом после своих детских странствий. Мой взгляд остановился на скамье, где я учился играть на скрипке, Я подошёл туда, опустился на скамью, закрыл глаза и погрузился в прошлое. «Что вы тут делаете?» «А?» — раздался знакомый женский голос. Я открыл глаза и увидел сильно посидевшую и расплывшуюся Эвелин, которая с решительным видом направлялась по лужайке ко мне. «Это частная собственность!» Я широко улыбнулся при виде одной из моих добрейших спасительниц — Как хорошо было снова видеть ее. «Повторяю, что вам тут понадобилось? Не заставляйте меня гнать вас отсюда поганой метлой!» Я продолжал сидеть неподвижно и смотреть на нее. «Кто вы такой?» «Здравствуйте, Эвелин», — сказал я и встал, возвышаясь почти на целый фут над ее головой. Когда она заглянула мне в глаза, я увидел проблеск узнавания — Выражение ее лица моментально смягчилось. — Не может быть, — прошептала она. «Бо — Бо! Я протянул руки, и она крепко обняла меня. — Бо! Ох, Бо! Не думала, что когда-нибудь снова увижу тебя! Она на короткое время отстранилась и снова посмотрела мне в лицо. — О, мой дорогой мальчик! Как ты вырос! Что за счастливый день! В её глазах заблестели слезы, и было ясно, что она действительно рада видеть меня, как и пожилые супруги в Бергене. Если бы я хотел польстить себе, то назвал бы это закономерностью. Я очень скучал по вам, Эвелин. — А я по тебе. Ну, заходи же, заходи. Мистер Ландовский сейчас дома. Осторожно, маленький Бо, а не то у него будет сердечный приступ... Эвелин взяла меня за руку и повела по знакомому коридору. «Я по-прежнему здесь, но месье Ландовский работает по всему миру. А что стало с тобой? Ты теперь знаменитый музыкант? Как насчет другого парня, который преследовал тебя? И как поживает маленькая Элли? Что с ней сталось?» Крат ее вопросов дал мне понять, что Элли не возвращалась сюда после нашего отъезда из Франции. Я постарался скрыть разочарование. Многое изменилось, Эвелин. — Это понятно. Например, ты болтаешь гораздо свободнее, чем раньше. — Что там за шум? Гулкий, но теперь немного осипший голос месье Ландовски эхом прозвучал в коридоре. Он появился из-за угла в том же рабочем халате, который носил 25 лет назад. Остатки волос у него на голове совершенно посидели, точно так же, как и его усы и знаменитая бородка. Какое-то время мы стояли лицом к лицу. «Мальчик — Мальчик! — наконец произнес он. — — Ха! — он покачал головой, потом развернулся и поманил меня за собой. — Пошли. Мне не помешает твоя помощь. Эвелин, ты приготовишь чай? Потом можешь присоединиться к нам в мастерской. Она сжала мою руку и исчезла на кухне. Я последовал за месье Лондовске в его мастерскую, где на столе стояла почти законченная каменная скульптура танцующей женщины. Ее рука была изящно вскинута над головой, а лицо опущено. Ландовский взял долото и стал аккуратно постукивать по развивавшимся волосам танцовщицы. А передай мне самый тонкий резец с верстака, попросил он, и я моментально исполнил его просьбу. Ну, что ты думаешь? Он отступил от стола и кивнул в сторону скульптуры. Вы не утратили вашу уникальную манеру, сказал я. Это танцовщица Фламенко? Да. Он отошел подальше, чтобы полюбоваться своей работой. Я весьма горжусь этой вещицей. Он повернулся ко мне. Ты Вернулся, мальчик. Значит ли это, что ты наконец в безопасности? Я вздохнул. Это трудный вопрос, месье Ландовский. Ну, можешь не волноваться насчет этого безобразника Туссена из консерватории. Твой бывший учитель, мессио Иван, разобрался с ним. Я улыбнулся при упоминании этого имени. Правда? Каким образом? «Иван приехал в Париж из Москвы, и он ха, не был склонен цацкаться с доносчиками», — хохотнул Ландовский. «Нужно ли что-то добавить к этому?» «Я пожал плечами». «Пожалуй, нет». В итоге Туссен уехал из Парижа, и мы больше не слышали о нем. «Крысы, в конце концов, прячутся в канализации». «Как поживает месье Иван?» «Мне бы очень хотелось встретиться с ним». Ландовский облокотился о верстак. «Прости, Бо...» Но он умер несколько лет назад. Мы с ним общались после твоего отъезда в Германию. Он часто говорил о тебе и предсказывал великие свершения. Ландовский окинул меня внимательным взглядом. — Но ясно, что ты больше не занимаешься музыкой. — Откуда вы знаете, месье Ландовский? — Ошеломленно спросил я. — Ты выглядишь безрадостным и каким-то бездушным. Поэтому я пришел к такому выводу. Тут Эвелин принесла чай. — Спасибо, Эвелин. Не знаю, что бы я без нее делал, мальчик. Она управляет всей моей жизнью во Франции, от постельного белья до рабочего графика. Моя память уже не такая, как раньше. — Да, Эвелин? — она рассмеялась. — Вы проницательны, как всегда, миссия Ландовски. — Ну, тебе приходится так говорить, если ты у меня на жаловании. Но сади же, а наш старый друг поведает о своей жизни. Эвелин направилась к пыльному старому дивану в глубине мастерской. «Се, Ландовский, прежде чем я начну, можно узнать, где находятся остальные члены вашей семьи?» «А большинство из них до сих пор живут в Риме», — Ландовский указал на свою скульптуру. «Я приехал в Париж только ради окончания работы над этим заказом. Приступил к нему после того, как утомился от болтовни моей больной тещи на прошлое Рождество». Он нежно погладил каменное лицо. Это предназначено для частного клиента из Испании. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я продолжу работу, пока ты будешь говорить, бо. Я уже задержал сроки и сегодня должен все закончить. Совершенно не возражаем, Исиландовский. Спасибо. Он снова взялся за резец. Ах да, Марселю все-таки удалось поступить в консерваторию. Сейчас он учится на композитора у Маргариты Лонг. Я немного поаплодировал. «Вполне заслуженно. Передайте ему мои искренние поздравления при следующей встрече». Месье Ландовский лукаво улыбнулся. «Уверен, он будет очень рад услышать их». Пока я рассказывал свою историю, месье Ландовский работал, а я ассистировал ему каким-то образом безо всяких усилий, вернувшись к рабочей рутине четверть вековой давности. Он почти не реагировал на мои откровения, хотя я рассказал почти всё, от боли в сломанной руке, разрушившей мою профессиональную карьеру, до драматической операции по спасению людей из опаловой шахты в Куберпеди. Он был всецело сосредоточен на своей работе. Эвелин ахала и бурно жестикулировала при каждом повороте сюжета. — Ух, бог! — сказала она, когда я замолчал. — Я так сожалею обо всем, что с тобой случилось. Жизнь бывает очень несправедливой. — Полагаю, мне не стоит спрашивать, связывалась ли Элли с кем-либо из вас? — спросил я. Ландовский покачал головой. — А как насчет месье Брайли? Думаете, такое возможно? — Я регулярно беседую с ним, — ответил Ландовский. — Он стал директором скульптурного отделения при Школе изящных искусств. — Уверяю тебя, он бы упомянул об этом. — А я по-прежнему держу связь с мадам Ганьон, — добавила Эвелин. Она теперь на пенсии, но мы время от времени устраиваем совместные чаепития. Извини, Бо, но она тоже не упоминала об Элли. Как насчет Крига? поинтересовался Ландовский. Ты больше не боишься его? Не знаю, что еще он мог бы у меня отнять, честно ответил я. Это было моей последней надеждой. Я не знаю, где еще может находиться Элли. Я думал, что если она посещала места из нашего прошлого. то могла бы остановиться в одном из них. Но теперь я не знаю, что делать. Я провел пальцами по шевелюре. Ландовский посмотрел на меня. «У тебя больше нет цели!» — он хлопнул в ладоши. «Ты бы не взялся за небольшую работу!» Его предложение застигло меня врасплох. «Вы очень добры, месье Ландовский, но я не уверен, что смогу так же помогать вам в мастерской, как раньше». — Я имел в виду нечто гораздо более краткосрочное. Мой заказ нужно доставить в Гранаду, в город Сакрамонте. Я уже говорил, что задержался с его исполнением. Ты можешь довольно быстро доставить его на поезде либо морем, что займет гораздо больше времени. Он изогнул бровь. — Тогда ты окажешь большую услугу своему престарелому наставнику. Я подумал над его предложением и не нашел причин для отказа. — отличными Месселандовский. Я буду рад сопровождать ваш шедевр. Вот и хорошо. Не могу представить, что сопровождение в грузовом вагоне может быть удобным, но уверен, ты справишься. Он выглянул в окно мастерской. А знаешь, у моих скульптур не было личного сопровождения с тех пор, как Брайли доставил в Бразилию статую Христа Спасителя. Кажется, что это было в прошлой жизни, отозвался я. Потому что так и было, мальчик. Он вернулся к работе. Так или иначе, поезжай в Сакрамонте и понежься под испанским солнцем. Отдохни и подумай как следует. Я предсказываю, что это будет полезно для тебя. Кто заказчик? Члены правления дворца Альгамбры. Судя по всему, он славится своими танцевальными конкурсами. Как это называется, Эвелин? Конкурса де Кантохонда. ответила она. Да, именно так. В общем, там была молодая цыганка, которая победила на конкурсе и пошла по пути к славе Она стала чем-то вроде символа гранаты после гражданской войны Он пожал плечами Но определенно, она настоящая красавица Вот, Ландовский протянул мне фотографию, лежавшую на верстаке Это прототип для моей работы На фотографии была изображена поразительно красивая темноволосая женщина в красном платье Запечатленная в кружении танца «Как её звали?» — спросил я. «Не позорь меня, мальчик. Мой мозг превратился в банку желе». Он быстро пощелкал пальцами. «Э, «Как ее звали, Эвелин?» «Лусия Амайя Альбейсин». «Да. Она была знаменита в Южной Америке». «Как интересно. Что ж, для меня будет честью доставить ее статую к месту постоянной экспозиции». «Отлично. Разумеется, тебе заплатят за работу». Я выставил ладони перед собой. «Нет, месье Ландовский, я никогда не соглашусь на это. Как я сказал, теперь у меня нет недостатка в деньгах. Пожалуйста, разрешите мне оплатить мое обучение в консерватории и стоимость моего проживания у вас за все эти годы». Ландовский вздохнул и закатил глаза. «Не смеши меня, мальчик! У тебя ничего не было? Эвелин, будь добра связаться с железнодорожной транспортной компанией и заключить договор с ней». «Да, месье Ландовский». Эвелин было трудно подняться со старинного дивана, так что я пришел ей на помощь. — Простите, Эвелин, я не спросил, как поживает ваш сын Луи. Она грустно улыбнулась. Он исполнил свою мечту и теперь занимает высокое положение в концерне «Рено». — Превосходно! А как его семейные дела? — У него есть жена? — Эвелин вздохнула. — Да, ее зовут Жизель. Она украдкой взглянула на Ландовски, который ответил ей сочувственным взглядом. — Она очень темпераментная женщина, никогда не одобрявшая моих близких отношений с сыном. С годами я все реже встречаюсь с ним. Мне было больно слышать это. — Ох, Эвелин, сочувствую вам. Она кивнула. Хуже того, я так и не познакомилась с моей внучкой. Ей уже пять лет. Но Жизель не разрешает мне общаться с ней. Я пребывал в недоумении. Луи когда-то был очень близок со своей матерью. Но ваш сын обожает вас. Неужели он не может это устроить, чтобы там не говорила Жизель? Влюблённый мужчина бывает отравлен любовным ядом. К несчастью, Жизель стала отравой для моего сына. Она шмыгнула носом. Как зовут вашу внучку? Марина. печально ответила Эвелин. «Какое красивое имя!» «Я не знал, что еще сказать. Надеюсь, однажды вы встретитесь с ней. И я надеюсь, Бо. Итак, я постелю тебе. Твоя комната осталась такой же, как 20 лет назад». Думаю, мы можем переселить его из мансарды в гостевую комнату», сказал Лондовский. «М? «Что скажешь, парень?» «Не хочу вас беспокоить. Я буду рад остаться в гостинице». Ландовский громко рассмеялся. «Ты жил у нас все эти годы! Уверен, мы как-нибудь переживем еще одну ночь, правда, Эвелин?» Мы провели вечер, распивая бутылки вина из апелосьона «Кот-дюрон» и разговаривая о жизни моих прежних знакомых. Ландовский и Эвелин по-прежнему сохранили кипучую энергию, хотя физически состарились, впрочем, как и я. После ужина я поднялся в свою старую спальню в задней части дома. Кровать, которую я когда-то считал верхом роскоши и комфорта, теперь казалась миниатюрной и жестковатой. Тем не менее я провел ночь без сновидений, чему способствовало обильное количество вина, выпитого накануне вечером. На следующее утро три человека прибыли для упаковки статуи Луси и ее транспортировки на северный вокзал Парижа. Я сообщила в Альгамбру о твоем отправлении и о том, что ты будешь на месте через пять дней, пояснила Эвелин. Будет еще одна пересадка в Барселоне, но об этом позаботятся местные грузчики. Они организуют перевозку от вокзала Гранады до дворца Альгамбра. Спасибо, Эвелин. Вы по-прежнему направляете мою жизнь, несмотря на прошедшие годы. Я крепко обнял ее и пожал руку месье Ландовски. «Славно было встретиться с тобой, паренек! И неизбежный вопрос. Ты еще вернешься сюда?» С благоприятным ветром, месье Ландовский. «Очень надеюсь, что наши пути пересекутся еще раз!» Он рассмеялся. «И то правда! Я рад, что ты многому научился, пока жил в этом доме!» Он положил мне на плечо немного дрожавшую руку. «Но любовь — это самое главное! Отправляйся с Богом!» И найди ее, мальчик. Во что бы то ни стало. Ландовский поднял палец, как будто о чем-то вспомнил, и исчез в доме. Вскоре он вернулся с плетеной корзинкой, позвякивавшей на каждом шагу. Когда я заглянул внутрь, то увидел четыре бутылки вина Кот-Дюрон, которым мы угощались вчера вечером. — Это тебе в дорогу, — сказал он и подмигнул. — Спасибо. — Но будь аккуратен. Он положил ладонь мне на щеку и заглянул в глаза. «Все хорошо. В умеренном количестве. Так?» Я кивнул. «До свидания, месье Ландовский. Красное вино сделало мое путешествие по Европе вполне безболезненным, и воспоминания о нем сохранились лишь в виде размытых фрагментов. Я подружился с охранниками грузового поезда, Мы обменивались историями, запасами вина и играли в карты. Мне повезло выиграть у них определенное количество песет, поскольку до меня дошло, что я отправился в Испанию, не имея местной валюты. Я вернулся к привычному существованию, постоянно в движении, без напряженных размышлений. Вероятно, в этом заключалось мое будущее. Пересадка в Барселоне прошла успешно, как и обещала Эвелин. Я проспал последнюю часть поездки, мягко укачиваемый в темном вагоне подмерный перестук колес. Меня разбудил яркий свет, бьющий в лицо, когда двое сотрудников отодвинули в сторону боковую дверь вагона. Кровь стучала у меня в висках. Сеньор! Парфор, апарте дель камино! Сеньор, отойдите, пожалуйста. Я не знал практически ни одного испанского слова. И в отличие от того раза, когда я впервые оказался в Норвегии. Рядом со мной не было друзей, говоривших на местном языке. Сага, порфавор! Они жестами показали, что я должен выйти из вагона. Я принял вертикальное положение и оказался на утренней жаре, от чего почувствовал тошноту и головокружение. Тенересака! У него похмелье! – воскликнул один из мужчин, а другой посмотрел на меня и рассмеялся. У меня совершенно пересохло во рту. Дайте воды, попросил я. но это не возымело никакого действия. Я изобразил питьё из бутылки. «Агуа? Си!» Один из мужчин указал на питьевой фонтанчик, установленный на вокзальной платформе, и я благодарно кивнул. К тому времени, когда я утолил жажду, мужчины извлекли статую и выкатили ее на платформу. Я последовал за ними и с жалким видом стоял рядом, пока они загружали ящик со статуей в старенький грузовик с открытым верхом. «Альгамбра!» — спросил я. — Си, сеньор. Альгамбра? минутос. Да, сеньор. Альгамбра — полчаса езды. — Грасис, — выдавил я, прежде чем забраться в грузовик. Гранада оказалась поразительным местом. Город с сотнями побеленных домов сиял, как бриллиант под лучами утреннего солнца. За городскими стенами открывался вид на высокий горный хребет. При более тщательном рассмотрении ближайший склон холма оказался усеянным множеством каменных пещер. Я удержал взгляд и заметил маленькие фигуры, двигавшиеся перед ними. Были ли эти пещеры человеческими жилищами? Вскоре мы приблизились к величественному дворцу. Старинные красные башни Альгамбры поднимались среди зеленого леса, и я испытывал благоговение перед этим чудом архитектуры. Грузовик подъехал к большим воротам и остановился. Водитель вышел из кабины и обратился ко мне. — Это сломас лехос сказал он и пожал плечами. — Это все, что я могу сделать. — Дальше хода нет, — добавил он по-английски и указал на арку в виде замочной скважины, что вела к оживленной площади. Я кивнул и соскочил на землю. В голове у меня по-прежнему гудело из-за бутылки вина, жадно выпитой сегодня ночью. Когда я прошел за ворота, меня окружили местные жители, предлагавшие свои товары, продававшие воду, апельсины и жареный миндаль. Посреди хаоса я заметил человека в холщовой рубахе, который трусцой бежал ко мне от ворот на другой стороне площади. Он указал на грузовик. — Статуя? — спросил он по-французски. — Да, сеньор, это статуя от месье Ландовски. Двое мужчин в комбинезонах помогли перенести статую в центр площади и раскрыли ящик. После того, как были сняты слои ткани, статуя Ландовски гордо встала на площади Альгамбры. — Она великолепна! — произнес человек в холщовой рубашке. — Еще лучше, чем я думал. Месье Ландовский настоящий гений. Как будто юная Лусия снова находится среди нас. — Простите, я не из местных. Месье Ландовский говорил, что Лусия победила на танцевальном конкурсе. Это правда? — он хохотнул. Конкурсо де Канта Хонда был большим танцевальным конкурсом, сеньор. Это была музыкальная фиеста, праздник Фламенко, начавшийся в 1922 году. Четыре тысячи людей пришли сюда отпраздновать это событие. Оно было совершенно особенным. «Разумеется, поскольку вы говорите о нем тридцать лет спустя», — пробормотал я. «Сеньор!» Тот вечер четыре тысячи человек стали свидетелями первозданной силы Дуэнды, сказал он и прикоснулся к щеке статуи. Она живет в Лусии. Дуэнда, спросил я, это трудно объяснить тем, кто не понимает нашу культуру. Дуэнда – это страсть и вдохновение, которые проявились у Лусии через ее ощущение ритма и танца. Судя по всему, она была поразительной женщиной. Я буду рад встретиться с ней и сообщить месье Ландовске о том, как она отреагирует на статую». Мужчина вздохнул. «Увы, она вернулась в Америку, чтобы танцевать и зарабатывать деньги для своей семьи. После войны жизнь была очень трудной, и никто не испытывал жалости к Хитанос из Сакрамонта. Он грустно покачал головой. Поэтому мы с коллегами из членов правления заказали эту статую. «Прошу прощения». Я был смущен необходимостью задать вопрос насчет очередного непонятного слова. «Кто такие Хитанос?» «Это цыгане, сэр. Некогда жестоко изгнанные из города». Он указал на холмы за городскими воротами. «Возможно, вы заметили их пещеры на горе Сакрамонте?» «Понятно». Я кивнул. А, «Кстати говоря, сеньор, у вас есть рекомендации для туристов в Гранаде?» «Теперь, когда статуя благополучно доставлена, у меня нет других обязанностей». Мужчина немного подумал. «Обязательно посетите центральную площадь. Там всегда происходит что-нибудь интересное». Мы обменялись рукопожатием. «Спасибо, сеньор». Я повернулся и вышел из Альгамбры в надежде на то, что прогулка по склону холма окончательно избавит меня от затянувшегося похмелья. Аромат кипарисов в сочетании с легким ветерком — оказался прекрасным лекарством, и когда я вышел на площадь, в голове у меня прояснилось. Я ненадолго остановился, отдавая должное самому впечатляющему зданию на площади, старинному собору с открытой колокольней, а потом направился по гладким, блестящим мозаичным плиткам к величественному фонтану в центре. Заглянув в фонтан, я увидел, что дно усыпано бесетами, каждая из которых символизировала желание бывшего владельца. Я сунул руку в карман, отвернулся от фонтана и бросил монетку через плечо. Не стоит и говорить, что моя безмолвная молитва заключалась в желании найти Элли. День становился все более знойным, и меня потянуло в прохладу. Я побрел по одной из узких улочек, расходившихся от площади, в надежде найти кафе. Довольно скоро я заметил уютное место, где продавалось мороженое всевозможных оттенков, явно популярное среди местных туристов. Когда я подошел ближе, то обратил внимание на темноволосую девушку, которая с небрежным видом прислонилась к стене и мечтательно смотрела куда-то вдаль. — Хотите мороженого, сеньорита? — спросил хозяин кафе из-за большой холодильной витрины с мороженым. «Си — Си? — ответила девушка. — Но у меня нет денег, сеньор. — Тогда уходи! — крикнул он. — Ты распугиваешь посетителей! Девушка пожала плечами и отвернулась. Я поспешил ей на помощь. У меня она не отпугнула, сказал я и подошел к витрине, где осмотрел радужные сладости. Зеленое мороженое показалось мне наиболее соблазнительным, и я указал на него. Две порции, пожалуйста. Хорошо, сеньор, отозвался раздражительный хозяин кафе. Сзади на площади зазвонил колокол. Я повернулся и увидел толпу, выходившую из собора. Судя по всему, закончилось утреннее месса. Я вручил продавцу несколько бесед, взял мороженое и повернулся к девушке, которая смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Вот, сеньорита! Я протянул ей один рожок. Это для меня? удивленно спросила она. Си! кивнул я. Краси, садьос, сказала она и лизнула мороженое, которое уже начало таять на солнце и капать ей на руку. А устать ли густарее, к десьеросу дестино? Насколько я понял, она задала вопрос. Но uh, no comprendo, — с улыбкой признался я. Абло uh, Инглис. Мне показалось, что она скорее понимает английский, нежели французский. Вам нравится предсказания? — С умильным выражением спросила она. Вы можете предсказать мою судьбу? Я посмотрел на девушку, которая ответила вопросительным взглядом. Неприма, моя кузина, Ангелина. Девушка указала в сторону площади. Она очень хороша. Она протянула руку ладонью вверх и изобразила чтение линий. Почему бы и нет? Я кивнул, облизывая мороженое, и жестом предложил девушке указывать дорогу. Мы вернулись по узкой улочке на многолюдную площадь, где я последовал за новой знакомой к молодой женщине в ярко-красном платье. Она сидела на крыльце собора и заканчивала гадание для другой клиентки. Когда деньги перешли из рук в руки, от меня не ускользнуло, что уходившая женщина выглядела немного потрясённой. я задался вопросом, что уготовано мне. «Тома, тенго у hombre para ti, Су español но no es bueno, сказала девушка. «У меня есть мужчина для тебя. Он не говорит по-испански». «Ола, сеньор!» «Здравствуйте, сеньор», — сказала гадалка и повернулась ко мне. У меня закружилась голова. Я знал эту женщину. Я несколько раз видел ее раньше. Я... Ошеломленно смотрел на ее лицо сердцевидной формы с огромными переливчатыми глазами в обрамлении темных ресниц. У нее была длинная грива блестящих волос и цветочный венок на голове. Она выглядела точно так же, как в тот вечер, когда впервые появилась передо мной. В огне пожара. В Лейпциге. Она широко улыбнулась. «Можно посмотреть вашу руку?» Загипнотизированный ее лицом, я продолжал глазеть на нее, а она взяла мою руку и изучила ладонь. — Тогда я расскажу о вашей дочери, — продолжала она. — О моей дочери? — Ошеломленно спросил я. — Си, сеньор, — ответила она. — Пожалуйста, сядьте рядом со мной. Младшая девушка кивнула мне и отошла доедать мороженое в тени навеса на другой стороне площади. — Ваше лицо, — пробормотал я. «Я знаю его. Вы появлялись в моих снах», — женщина рассмеялась. «Уверяю вас, сеньор, мы с вами встретились впервые. Но вы не первый, кто настаивает на знакомстве со мной. Иногда это случается. Таков путь бруха». «Бруха?» — повторил я. «Да, моих духовных предков», — она вздохнула. «Это трудно объяснить иностранцу, сеньор, но я попробую». Она посмотрела на собор, словно набираясь вдохновения. «Нам с вами суждено было встретиться. Наши судьбы переплетены, пусть даже самым незначительным образом. Поэтому наши души уже танцевали вместе, понимаете?» Я лишь еще шире разинул рот. «Нет», — засмеялась она, — «думаю, не понимаете». «Я правда не понимаю. Вы разговаривали со мной, а я слышал ваш голос». Если и так, сеньор, это было неосознанно. Я уверен, что мое тело было всего лишь сосудом для передачи сообщения, которое Вселенная решила направить вам. Остатки моего мороженого вывалились из рожка и плюхнулись на ступени. Вы хотите сказать, что вообще не узнаете меня? Нет, не узнаю. Она снова взяла мою ладонь. Сны и видения очень могущественны, сеньор. Мы не можем управлять ими. Но мы переживаем их. Что я вам сказала во время нашей предыдущей встречи? Я закрыл глаза и постарался вспомнить тот жуткий вечер. Вы сказали, что я должен жить. Что у меня есть цель. — Как интересно! — задумчиво произнесла гадалка. — Давайте посмотрим, была ли я права. Она пристально всмотрелась в мою ладонь. Рада нашему личному знакомству, Атлас. Меня зовут Ангелина. Мое сердце бешено стучало в груди. — Откуда вы знаете мое имя? — Я вижу его. Оно начертано звездами, как и большая часть вашей судьбы. Она отвела взгляд от ладони и посмотрела мне в глаза. — Не бойтесь того, о чем я расскажу вам, или того, что я знаю. Она подбодрила меня улыбкой. — Бруха! «Может видеть все, что будет. Это дар, который передается в нашей семье от поколения к поколению». Я был совершенно сбит с толку. Но никто не предполагал, что я окажусь в Гранаде. Я просто доставил статую по месту назначения, а здесь оказался по чистой случайности. «Статую?» — спросила Ангелина. «Во дворец Альгамбра?» «Верно», — кивнул я. «Лусия Амайя Альбейсин». «Это моя тетя». «Ваша тетя?» Женщина снова залилась смехом. «Правильно, сеньор. Теперь вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что наши судьбы переплетены, и что нам суждено было встретиться. Вам это кажется чистой случайностью, но для меня это часть более великого плана». «Боже милосердный!» — прошептал я. «К сожалению, тети Луси больше нет с нами, но теперь она поистине свободна и танцует среди облаков». Джентльмен из Альгамбры полагал, что она жива. — Да, как полагает и её мать, и ее дочь. дочь. — Ее дочь? — озадаченно повторил я. Ангелина указала на девушку, которой я купил мороженое. — Это Айсидора, моя кузина. Она не бруха, поэтому не чувствует, что Лусии больше нет с нами. Я посмотрел на юную девушку, почти подростка, которая пребывала в блаженном неведении о смерти своей матери. Боль, которую ей предстояло испытать, отзывалась болью в моей душе. — Почему вы ей не скажете? Ангелина вздохнула. — Что лучше, знать правду и чувствовать себя опустошенной или жить с надеждой? В конце концов, это единственное, что позволяет нам оставаться в живых. Воздух наполнился приятным цитрусовым ароматом, и мимо прошел пожилой мужчина, кативший деревянную тачку с апельсинами. Необычно, сеньор. Очень необычно. Взгляд Ангелины перемещался между моим лицом и ладонью. Никогда не встречала здесь других людей, похожих на вас. Ха, вы это нечто особенное. Что вы имеете в виду? С растущим беспокойством поинтересовался я. Как правило, я даю людям советы и наделяю их властью изменять свою жизнь. Но ваш путь четко определен, атлас. Он неизменен. Что же это значит? Теплая улыбка Ангелины оказала успокаивающее воздействие. Это значит, что вы совершите великие дела, и у вас подходящее имя Атлас, который держит на плечах бремя всего мира. Не так ли? Так гласит легенда, отозвался я. Ангелина прищурилась. Когда у событий не остается живых очевидцев, они часто становятся мифами. «Понятно», — ответил я. Соборный колокол зазвонил, отмечая полдень, и я вздрогнул от неожиданности. Ангелина крепко сжала мою руку. «Знаете одно, Атлас, вес мирового бремени дается лишь тем, кто способен вынести его». Она закрыла глаза, и её лицо страдальчески искривилось, как будто она увидела нечто болезненное перед своим мысленным взором. Маленький мальчик, замерзающий в снегу, бежавший от преступления, которого он не совершал. «Во многое известно обо мне», — прошептал я. Она распахнула глаза и посмотрела на меня. «Ваше путешествие было мучительным, но вам удалось выжить». «Поскольку, несмотря ни на что, многие были добры к вам, я права?» «Да». Мой голос задрожал от нахлынувших чувств. Мне не хотелось плакать перед Ангелиной, поэтому я постарался сосредоточиться на происходившем вокруг. Я видел двух мальчиков, перебрасывавших друг другу футбольный мяч, молодых влюбленных, взявшихся за руки у фонтана, и мужчину, отгонявшего стайку скворцов от витрины своего магазина. — Вселенная готовит вас к предстоящей задаче, — продолжала Ангелина. — К какой задаче? — я недоуменно посмотрел на нее. — К задаче воспитания ваших дочерей. Внезапно волшебная аура Ангелина утратила власть надо мной. — Думаю, вы ошиблись, Ангелина. У меня нет никаких дочерей. Она снова широко улыбнулась. — О, у вас есть дочери. Просто они еще не появились на свет. Она вдруг нахмурилась и посмотрела в ясное голубое небо. Кроме... одной. Она кивнула, словно подтверждая свою мысль. Казалось, мое сердце в любой момент было готово выскочить из груди. «Пожалуйста, скажите, что вы имеете в виду?» Ангелина глубоко заглянула мне в глаза. «Ваша первая дочь уже родилась, Атлас». Она ходит по земле точно так же, как мы с вами. Площадь вокруг меня начала вращаться. Элли, — выдохнул я. Элли родила нашего ребенка? Поэтому она покинула меня? Потому что боялась за безопасность ребенка? Боже мой, боже мой, но почему она мне не сказала? Ангелина обхватила меня за плечи. Успокойтесь, Атлас. «Успокойтесь. Где она? Пожалуйста, скажите, Ангелина, я должен знать!» Ангелина покачала головой. «У меня нет ответа на этот вопрос», — твердо сказала она. «Но мне известно, что вы вырастите семь дочерей, и что одна из них уже живет на свете». «Я не знал, то ли мне упасть на мостовую, то ли сплясать веселую джигу, но это же...» «Замечательная новость! Значит, я найду Элли, и у нас будет еще шесть детей!» Скворцы, которых отогнали от магазина, расселись на ступенях собора и выжидающе смотрели на Ангелину. Она полезла в карман, достала кусок хлеба и бросила им крошки. «Как я и сказала, вы вырастите семь дочерей», — наконец ответила она. «Но это должно означать, что я найду Элли. Она единственная женщина, которую я любил и буду любить». Ангелина заговорщицки улыбнулась. Несмотря ни на что, Атлас, вы способны на прочную любовь. Это делает вас особенным. Я посмотрел, как скворцы дерутся за хлебные крошки, брошенные Ангелиной. У меня еще один вопрос. Недавно вы назвали меня маленьким мальчиком, бежавшим от преступления, которого он не совершал. Я хочу знать о Криге Эсзу. Ангелина глубоко вздохнула. «А вашим преследователем?» «Да. Если Элли рассталась со мной ради того, чтобы защитить от него нашего ребенка, мне нужно знать, где он». Взгляд Ангелины переместился на Исидору, которая смотрела на нас обоих. Ангелина слегка помахала ей, и та помахала в ответ. «Я не вижу, Атлас. Некоторые вещи невозможно различить». Она заметила, как я сгорбился. Но я предсказываю, что ваши дочери смогут найти покой под надежным кровом. Их ждут такие же штормовые моря, как было в вашей жизни. Им понадобится свой уголок, скрытый от мира, перебил я. Эти слова произвели впечатление на Ангелину, как будто я тоже мог угадывать мысли. — Вот именно, — сказала она. По моей спине пробежала дрожь, когда я подумал о земельном участке Агаты на берегу Женевского озера. В своем письме она предсказала, что мне понадобится такое место. Что мне теперь делать, Ангелина? Она обвела площадь широким жестом. «Найдите ваших дочерей, Атлас!» Я кивнул. «Разумеется, это значит, что я должен найти Элли». Я с надеждой посмотрел на гадалку. Вы видите так много. Не можете ли вы сказать, где она находится? Скворцы защебетали, требуя новой еды. Ангелина покрошила им еще хлеба, а я пристально наблюдал за ее лицом. Она слегка нахмурилась и как будто тщательно обдумывала ответ. Наконец она покачала головой. — Нет. Как я сказала, ваш путь предопределен... и вы пройдете его без моего содействия. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Я надеялся, что это поможет мне вытянуть какие-то дополнительные подробности из Ангелины, но это было самообманом. Ваше гадание завершено, сеньор. Хорошо. Охваченный неожиданным восторгом, я обнял ее. Спасибо, Ангелина, вы спасли меня. Пожалуйста, сеньор, но... Она ненадолго замялась. Прошу вас, выходите в мир с открытыми мыслями и со щедрой рукой. Обещаю, так и будет. Я чувствую себя Эббенезером Скруджем в рождественское утро. Ой, не беспокойтесь. Я брошу пить. Я подмигнул ей. Мне нужно находиться в лучшей форме для воссоединения с Элли и с моей дочерью. Она вздохнула. Сеньор, я... Я скачал на ноги. — Поверить не могу, что я стал отцом. — Я отец! — Да, но я... — Пожалуй, я назову ее Ангелиной. — Ох, о чем я говорю? — Конечно же, Элли дала ей имя. — Интересно, какое? Я увидел, что Айсидора идет к нам. Она откуда-то взяла черно-белого котенка и несла его к собору. — Пожалуйста, поблагодарите вашу младшую кузину. Без нее мы бы так и не познакомились. Ангелина кивнула, и я пошел прочь. «Вы совершенно правы!» — крикнул я, остановившись через несколько шагов. «Вам не нужно говорить мне, что делать дальше. Теперь я знаю, что прежде всего должен построить надежный дом для Элли и для моего ребенка. Не бойтесь, я знаю, что делать». Я настолько преисполнился новой энергией, что побежал трусцой. «Спасибо, Ангелина. Я никогда вас не забуду». С этими словами я побежал дальше. Передо мной разворачивались миллионы возможностей. Новые мечты и новые параллели.